Изучила нас, сочла для добычи крупными, а для неприятностей в самый раз. После чего скрылась с дивной быстротой. Тут же зашуршала с другой стороны, но всерьез, что-то крупное. Саед молча поднял руку. Гланарис также молча вложил в нее охотничье копье. Но тревога опять оказалась сложной. Это возвращался Люк. «Ну что, нашел свежий след?» — просил я, не дожидаясь, когда он подойдет.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 Точно не скажу, потому что спускаться в одиночку побоялся. Тем более, что у них нюх отличный, запросто могут почуять. Все же не зря вчера мучили плохие предчувствия. Простите, совет похоже, охота не получится. Надо разворачиваться. Я вас не понимаю. Рядом логово Погани, а вы о каких-то медведях думаете? Неужели можно поменять рейдеров на обычную дичь?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 Не так все быстро делается, как нам хочется. Лошадь-тварь ленивая, пугливая и требующая нежного обращения. При долгих остановках с нее полагается снимать все лишнее. Если потом надо срочно куда-то податься, нельзя ее завести с полоборота, отпустить сцепление и дать по газам. Надо опять возиться с потником, седлом, уздечкой. Следить, чтобы легло без закладок. Затянуть не туго, чтобы в самый раз. А если эта зараза, к тому же не горит желанием покидать симпатичную полянку, заросшую сочной травой, то еще брыкается при этом, сильно мешая процессу. Но и этого мало. Уже оказавшись в седле, нельзя ее сразу пришпоривать, стараясь как можно быстрее набрать полный ход. Все надо делать постепенно, а то скотина здоровье попортит. И вообще, даже не на 10 часами галупо мчаться».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 Трение ногтя о школьную доску в сравнении с этим омерзительным звуком песенка лирическая. Почему обрадовался? Да просто люблю определенность, пусть даже если она ничего хорошего не обещает. Лошади, как им и полагается, испуганно заржали, самые нервные взвелись на дыбы. «Что за нечисть?» вскричал Саед, растеряв свою невозмутимость. «Это еще не нечисть, это так! Мелочь! Нюхач нас выследил!» Скотина. «Люк!»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 «Опасно уж, прости, но у тебя это хорошо получается». «Вы к тому, что я хорошо тумаки собираю в этой жестянке», — хохотнул Горбун. «Не хорошо, а просто изумительно. Люк, там по следам сколько их?» «Вроде трое было. Нюхач, Копач и Нисун». С классификацией погони я уже не расталкивался и знал, что запутано она до нельзя.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 Если почует чужого, наводят на него основные силы. Ну а в драке мелкий гаденыш тоже может бедно творить, из-под тишка действуя, со спины, добивая раненых, атакуя самых слабых. Копач — прямая противоположность нюхачу. Гигантский набор бугров, сформировавших что-то вроде пародии на тело толстого человека. Коническая голова без шеи — единственный огромный глаз — Короткие массивные ноги, одна рука вывернута локтем вперед, она огромна и вместо ладони заканчивается лопатой. Вторая похожа на бур, причем наконечник очень твердый. Говорят, легко может крушить кирпичные стены. Рост у копача несколько метров, подвижность низкая, поворотливость еще хуже. Но по прямой шагать умеет достаточно быстро и без остановок на отдых.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 Я слышал, у вас не все ладно, невозмутимо произнес Хеск, выразительно обернувшись на близкий виск. Не то слово! Лошадка у тебя не уставшая, а то нам до врага надо быстро домчаться. Выдержит. Времени разбираться с Амедом не было, и я только молча состроил зверскую морду и пришпорил расслабившуюся лошадку. Не та ситуация, чтобы разговорами заниматься. Великие боги, ну до чего же противный виску у этой проклятой твари? А враг был что надо.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 Если честно записывать, там список будет пустым. Дальше наступило время построения для битвы. Но учитывая скудость сил, простора для хитроумных тактических схем не было. Я попросту приказал Туку стоять впереди. Благодаря своим тяжелым латам он защищен лучше всех. К тому же практика показывает, что даже после самых сильных ударов здоровье у него практически не портится, а доспехи отделываются легким ремонтом.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 Мне не улыбается, если проколтая тварь насадит себя до упора и начнет полосовать когтями или попросту голову откусит. Доводилось видеть. Хотя сам копьем всерьез работать не собирался. Вся надежда на штучку. Привык я к этому необычному оружию и, зная его возможности, не подведет. Даже не боюсь, что батарейка сядет. Не так давно решился на опыт.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 Размер у него что надо, промазать трудно. Если нюхач перестанет носиться или попрет прямо на вас, тоже стреляйте без раздумий. Даже с мелкой раной у него прыти меньше не становится. И опасайтесь несуна. Он похож на макнатого паука, и у него очень скверная кровь. Если попадет на кожу и сразу не смыть, то в лучшем случае отделайтесь язвой, которая будет заживать не один месяц.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 но почему-то мурашки по коже бегают и с трудом удерживают себя от суетливых слов и движений. Люди должны видеть, что их командир невозмутимая скала, от которой отскакивают выпущенные катапульты снаряды. Далеко впереди, коротко, утробно рыкнули, затем затрещало дерево. Вспомнив массивную сухую ветку, нависавшую над тропой, я заподозрил, что копач до нее добрался. Располагалась она на высоте около трех метров,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 Дальше стеной поднимается лес. Твари в нем не разглядеть, но незаметно через такое открытое пространство они не подберутся. В зеленой стене показалось какое-то шевеление. И, наконец, на открытую от зарослей тропу выбрался Нисун. У этого лап оказалось шесть, и поддерживали они мохнатый шар полутораметрового диаметра. Вперед выступала внушительная система из нескольких жвал —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 «У меня будет время выстрелить один раз с гарантией, и затем придется браться за копьё». «Спешить с этим не стоит. Даже одиночный болт, если выпущен удачно, может серьезно попортить здоровье твари». «Они все ближе и ближе». «Я, наконец, мог разглядеть мутные глазки паука. Уже видны мельчайшие детали. Бурка поча чуть выщерблен на конце, а к прилипли комки рыжей глины».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 Место слабое, удар серьезным оружием может парализовать или даже убить, но и такая не слишком опасная рана сильно его огорчила. Оставив в покое тука и прикрывавших его копейщиков, паук посеменил наверх, намереваясь разобраться с обидчиками. Я оказался на его пути. Тварь, наверное, не сочла меня серьезной преградой. Мчалась нагло, явно намереваясь нести человеческую букашку сходу.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 Вот и сейчас, пролетая под занесенными конечностями несуна, успел от души рубануть штучкой, начисто снеся одну лапу и повреди вторую. Больше ничего сделать не получилось. Гравитация слишком быстро увлекла меня к подножью вала. Там покалеченного копача обступили со всех сторон и лупили сильно, без затей, будто ковер выбивали. «Я успел разглядеть обломок копья, засевшего в основании головы, изрубленную ногу, подгибающейся, от... отказывающейся поддерживать массивное тело, и нелепый взмахлапы с лопатой. Ослепленная тварь упорно отказывалась умирать и, не видя противника, вбила куда попало. Нелепый взмахлапы достиг цели». «Лопата из полинской мухобойка опустилась на мои ноги, вбивая их в глину древнего рва. Боль вспыхнула такая, что я подавился в крике, перед глазами померкла. Когда картинка проступила сквозь слезы, увидел, что копач наконец завалился, и его агонизирующую тушу рубит туг. Остальные пробегали мимо куда-то вверх. Видимо, за несуном спешили. Попытался приподняться».